Эпилог. Неспешно брожу по командорской каюте. Стараюсь запомнить каждую мелочь, сколько в этом месте всего было. Я точно буду вспоминать и скучать. Окажусь ли когда-нибудь здесь снова? Я бы хотела. Сейчас мы собираемся в путь, но уже без Анишаса. У него внутри империи хватает забот. Аруна же продолжит свой путь без нас. Так странно что теперь в этой каюте будет жить кто-то другой. Ярко встают перед глазами картины моего пребывания здесь, особенно те, где мы вместе с Шанриасом. Сзади меня обнимает муж. «Тоже буду скучать по нашей каюте», – бархатисто урчит он. «Как хорошо Шан чувствует меня сейчас». Оборачиваюсь и привычно утыкаюсь носом в основание его шеи. «Ты готова?» – мягко спрашивает он. В очередной раз, оглянувшись, киваю. Шанрес забирает наши сумки и относит к выходу. Там его уже ждет Мирас и перехватывает вещи, чтобы отнести их на Скорпион-2. Много лет служивший Шану и до его назначения на Аруну, он и сейчас выразил желание ехать с нами. Поэтому впервые я вижу помощника мужа на ногах а не с хвостом. Длинная красная прическа сменилась торчащей задорной стрижкой. Сколько ему лет? Сейчас выглядит совсем как мальчишка. Уходя, снова провожу пальцами по полированному столу. «Нравится?» — смеется шанрез, вызывая и у меня задорную улыбку. «Ты не представляешь, в каком ужасе я была тогда, вдруг выкладываю я?» «Такой страшный был!» Дергает он уголками губ. Сажусь на стол. Шан подходит вплотную. Кладу руки на его широкие плечи, глажу затылок и ерошу вновь коротко подстриженные волосы. Нет, легко признаюсь. Все было наоборот. Я поняла, что ты обладаешь какой-то необъяснимой для меня тягой. Никогда не чувствовала ничего подобного. Задница мне твоя понравилась в тот день. Стараюсь сдержать смех, но не могу. Поэтому снова хохочу. «Задница, говоришь?» — хмыкает он. «Нет, не только она. Спешу утешить я мужа». Но это был значительный аргумент. Я поняла, что попала, когда ты повернулся, а я сидела вот на этом диванчике. Теперь уже смеемся вместе. Нам точно будет о чем вспомнить и через много лет». Когда я нашел тебя в штольнях, ты не пахла собой. Изможденный и иссушенный организм почти не дает своего настоящего аромата. Плюс твоя травма. Резкий запах червей и шахты. Тогда забрал с собой, понимая, что иначе просто сгинешь там. А пока летели на ласточке, я подумал, что в тебе есть что-то интересное. Но это было все равно не то. И когда лежала в капсуле, естественно, тоже ничего не почувствовал а вот здесь...» Сразу поплыл. «Мне потребовалось много сил, чтобы не наброситься на тебя сию секунду и не испугать. Ты пришла такая недоверчивая, настороженная, и тут я...» Он снова весело хмыкает. «Даже если бы смог объяснить, что мои намерения более чем серьезны, прекрасно понимаю, какой это был бы шок. Мне оставалось быстрее пристроить тебя Зейрашу и выпроводить из каюты». «Да, тогда это была явно лишняя информация, фыркаю я. Теперь уже Шанриас зарывается руками в мои отмытые от черного цвета волосы и мягко целует. Идем?» Помогает слезть со стола, и мы направляемся к выходу. Следую за ним без тяжести на душе. Теперь я не одна. Анишас превосходно знал, чем подстегнуть наш интерес. А если совместим наши желания и цели? Часть плана Рай я взял на заметку. Учитывая наши возможности, мы его просто немного доработали. Так что сам Ганеша позавидует. Возвратим Рай в коалицию безопасным путем. Но о нюансах потом. Шас оборачивается ко мне. Ты вернешься в Звездный, желательно его начальником. Но если не хочешь, просто к любимой работе хирургом. И увидишься с родными, и сможешь узнать, кто был на самом деле причастен к гибели Фрэнсиса Дрейка. Разве я могу отказаться? Шанриас, ты нам нужен на G3457. Надеюсь, мы скоро решим вопрос с Зольцбергом. И у нас генерал Занкак ждет своей очереди. Разберемся с ним постепенно. Так или иначе, вас теперь не разделить надолго. Зераж будет помогать во всем рай. Харшат. Тоже едет с вами. Безопасность Мараи теперь его главная задача, даст клятву сегодня. Это реальная необходимость, удивляюсь я. Зачем мне телохранитель? Ты не погибла со звездолетом. Где-то обитала столько времени. Как минимум, тебя захотят допросить. Подозреваю, что это будет не сильно бережно. А если хоть в чем-то усомняться или проговоришься, исчезнешь окончательно, как и другие. Принц абсолютно уверен в такой необходимости. Предпочту перестраховаться. И он обращается непосредственно к капитану Кшатри. «Что касается тебя, от служения императорскому дому ты освобожден. Если с рай что-то случается, значит ты мертв. Ясно?» «Предельно». Харшат почтительно склоняет голову. «На И-3 вы разделитесь». Рай выгрузишь незаметно на преисподнюю и харшат. Тенью за ней следишь, пока она не достигнет поселка колонистов. Потом сделаешь маневр и заберешь, уже не скрываясь. Далее вы вдвоем будете держать путь до крупного космодрома Ригель на краю созвездия Ориона. Именно там и встретитесь все вместе, не раньше. И уже на большом пассажирско-транспортном звездолете Доберетесь до космодрома Каптейна, оттуда до G-3457 рукой подать, как и до Земли. Как складно выстроил. Надо признать, этот план лучше моего. Какая ваша конечная цель, а не шас? Грибок будет уничтожен и так. Заговорщики найдены, да и многие обезврежены в правлении коалиции. А что в итоге? Пусть уж рассказывает, как есть. На лице главы разведки появляется хитрый оскал. Наша цель – это договор между расами людей и наакшей расов. Сейчас есть возможность достигнуть взаимных соглашений. Император идет к этой цели не один год. Мы больше не хотим прятаться, рай. Конец первой книги